Глава седьмая. Гнилое золото. Хинздра отложил послание и прижал ладонь к прохладной столешнице из полированного малахита. Это всегда помогало успокоиться, сосредоточиться. В правильном порядке выстроить нужные мысли и разогнать ненужные. Но сейчас никак не получалось это сделать. Слишком жестоким оказалось потрясение. И надо потеряно. Помощи нет. Глаза все время натыкались на эти слова. Хинздра едва осознавал, что скалится хуже зверя. Вонючая Клаака, неблагодарные дикари, а все Вайга, Вайга с его поистине имперской жадностью. И этот, этот, будь он проклят, этот, притащивший любимому царю, упирающийся Инаду на блюде. Чего ей не хватало? Наместника поставили не Астрарского, а из приблудных воевод, не посмотрев на кочевничью кровь. В жены ему дали скользкую девку, дочь богатого заморского сагиба. И что? Потеряно. Сколько надо было защищать Инаду от набегов? Сколько денег выбросить, чтобы запущенный порт рассвел, а по суше к городу вела такая славная дорога? И что в благодарность? В благодарность змея имшин? Похоронив мужа, заключает тайный договор с пиратской вольницей и нанимает головорезов в шелковых землях. Встречает государевы приказы отравленными дарами. А союзники-то, союзники эти дары приняли. Даже для Хельма доверчивость была вопиющей. Впрочем, Впрочем, он хотя бы не набрался наглости просить помощи. Хельма поступил более умно и менее благородно, чем можно было ожидать. Судя по письму, союзные войска, не взяв город штурмом, не стали тратить время на осаду. Они двинулись прочь теми дорогами, где должны были нагнать самозванку. Нагнать и ударить с тыла. А лучше бы опередить, заслонить столицу. Вот только все равно Хельма растерял на раз принимало времени. Самозванка, если узнала, теперь радуется. Радуется дрянь и пирует в захваченных стенах под крики тех, кого пытают в казематах. Шансов, что девчонка не доберется до Аскаванта, оставалось все меньше. Бьющиеся с ней части то и дело терпели поражение. Она превосходила их в вооружении, превосходила в хитрости и свирепости. С каждой вестью Хинздра спал все хуже. Больше самого факта, что войска Асфалата приближаются, его ужасало одно. Некоторые города сами открывали им ворота. Просто открывали ворота и выносили хлеба и ключевую воду, мёд и цветы, парсуны с ликами первой династии. Насколько вторую должны ненавидеть, чтобы впустить иноземцев и людоедов? Или девчонка-ведьма? Или народ не обманешь? Народ всё понимает лучше коронованных. Ты сам всё понимал лучше, когда корону носил другой. «Что, если девчонка...» «Нет». Он ударил по столу. Боль помогла ненадолго очнуться. «Нет». «Они мертвы. Вся династия, как ни ужасно». Вайга сжег собственных детей. И жену, и себя. К этому катилось давно. Чуть ли не с начала его правления. Такого славного, ознаменованного походами и пирами, свободомыслием и дружбой с соседями. Смешно. Смешно, что за самым ярким блеском пламени всегда можно найти горсть пепла. Или хуже, гнилое тряпье, которое кто-то пытается там сжечь. Вайга не смог. И это за его грехи все теперь расплачиваются. Из-за его грехов сам Хинздра, еще боярин, совсем слабый сединой, счастливый отец несмышленного малыша, выл над обугленными костями, которых по оплавленному медальону с гравировкой узнал жену. Илана была у самых дверей, почти выбралась, да, видимо, задохнулась в дыму. А теперь только искорёженная побрякушка с бесхитростной надписью для лебедушки холодила грудь на общей цепочке с солнечным знаком. Вайга. Всему виной Вайга. За что он и Илану утащил за собой? «К лучшему ведь!» Отдавалась в голове горькая мысль. «Не видит она тебя такого, злобного, седого да трясущегося. Не за такого замуж шла». Хинздра зарычал. Сгорбился, сжал голову руками и стал тихо молиться. «Пустое, пустое!» Глумливый шепот, зародившийся в снах, все чаще звучал и наяву. Особенно в этом кабинете. Просачивался в виски. Занимал постепенно всю голову. Почти такой же чудовищный, как шепотки на улице и в Панурой думе, где, похоже, тоже уже размышляли. Не зря ли когда-то развязали хинздры руки, встали за его спину? Не зря ли порадовались тому, что черный боярский петух заклевал красного воеводского? Есть ли у черного петуха шпоры? Выстоит ли он против белой лисицы, повадившейся в курятник? А может, перевешать их, а? Пока не поздно. Старые все дозубастые, каждый родовит. сбросит тебя и заменят рано или поздно. Лучше найти молодых дольстивых да и всех, всех к ногтю. Хинздрав вскочил, заметался. Он почти ненавидел себя, но думал, думал о соратниках, с которыми не разлучался последние десять, а то и больше лет. Ярго, с глазами зелеными, как клен и волосами дикарски-рыжими. Тот, кто находил веское слово даже против лукавого героя, а по юности и бил его в кулачных поединках. Он полон сил и кажется намного моложе своих 50. У скалицы Гдона, всегда знающий, что кто думает, о собственной мысли, держащий в потьмах. Не он ли заявил, лихое задумал царь, за неделю до пожара? Сейха... Отец сразу нескольких воевод. Именно из его могучей глотки вырвалось. «Ну, будем дом защищать, а как черви хорониться?» После которого многие аскаванцы достали припрятанное оружие. Штрайда, Филора, Васка, Ягуна. Велика дума ни разу еще не подвела. Никогда не было денег и хлеба, никогда их пришлось заново делить меж одичалым народом. «Нет здесь распри со времен, как нет красного петуха. А теперь?» «Теперь страшнее будут распри, потому что в тихой траве змея незаметнее, и потому что ни вайга ты, никто тебя не любит, только слушаются». Мысль была, что оплеуха обугленный рукой. Опустил ум, и, замерев в центре кабинета, Хинздоров скинул голову, а голубые глаза с холеного лица... Оттененного золотой гривой брезгливо на него уставились. Парадная парсуна Вайга уцелела в пожаре и заняла место в новом кабинете. Не удалось выяснить, кто ее принес, кто повесил. Но не сама же пришла. Казалось, она останется навечно. Руки дрожали, стоило тронуть витую виноградную раму. Она была словно зачарована. Нет, проклята. Порой на закате. Или в густом сумраке ночи казалось, что Парсуна сочится тьмой. Угольная дымка лезла из глаз Вайга, из солнечного знака на его шее, из делического пейзажа за спиной. Хинздра скривился. Мракобесие, ересь. Король Солнца! звали Вайга соседи. Хинздра это помнил, как помнил, что Король Солнца всегда был дик и неукротим. Палящее Солнце воплотилось в нем громкоголосом, жадным до крови и развлечений, вечно любопытствующим направо и налево, что у кого перенять, кого подчинить клинком или обаянием, а чаще всем вместе. Вайга был, несомненно, не глуп и силен, только вот страстолюбец. Так о нем говорили? Так. Это касалось и войн, и перов, и людей. Что бы Вайга ни делал, Убивал ли, награждал, любил, в этом была страсть. Отпустить полюбившегося предателя он мог только мертвым, прощать не умел. А уж если любимое создание чего-то хотело или от чего-то страдало, разбивался лишь бы помочь. Дурно для царя. Не имеет царь права на любимых созданий. Хинздрав гляделся в полные выразительные губы Вайга, и натянуто усмехнулся, рисуя в воздухе солнечный знак. «Пропади пропадом, царюшка, пропади!» Все-то ходил на службы, раздавал храмам земли. Вокруг некоторых монастырей росли целые города с ремесленными слободами. Попы, не избалованные его прижимистым предшественником, прощали страстолюбца, сильно не корили за разгулы и блуд, отпускали грехи. А потом снова все те же бесовские руки опускали на его голову васильковый венок. Да, все к тому шло. Что Вайга сгорит, что, пытаясь совладать с внутренним пламенем, призовет настоящее. Это стоило предугадать в тот день, когда под ливнем, смешанным с колючим снегом, осеняемый летучими вспышками молний, Вайга рыдал по вдовье, если бы белая вдова имела ракочущий голос раненого зверя. Царь пробыл в горячке до прихода зеленой сестрицы, потом ожил. Ожил ли? Рядом было страшно, хотя он осунулся, поблек, притих, но было. Не ошибся Гдона, уже клокотала в нем отрава. Проклятие! Лучше бы сдох прямо там, в лесу. Некоторые ведь моментально мрут от горя, гаснут, словно задутые свечи. И никаких бы самозванок, никаких крылатых тварей. «Дрянь Лусиль! Дрянь бесноватая!» Недавно, забавляясь, послала ведь в столицу приветственный дар голову одного из воевод первого ополчения, старшего сына Сейха с вырванным языком и глазами, полными копошащихся червей. Хинздрат отвернулся от Парсуны. Казалось, за спиной тут же сгустились тени. «Людоеды вот-вот доберутся и до нас». Хрипло прошептал он. «Ты заплатишь, даже если уже растворился во тьме, слышишь?» Но обернуться он не решился и быстро, как только мог, покинул кабинет. На балконе в церемониальной палате он почувствовал себя чуть спокойнее, увидев, как засыпает аскавант. Обходчики зажигали золотистые фонари, серебристо-сизые витки дыма поднимались из труб, точно любопытные собачьи носы. Нежно зеленели деревья, а где-то и цвели бело-розовой лунью. В городе пока не знали ни голода, ни настоящего страха. Он разве что опустел. Многие пригодные к службе мужчины, да и некоторые женщины, были далеко. Сражались или умирали. Кинздра надеялся, что пока эти слова все же не значат одно и то же. Башни достроили в срок. Копали дополнительный ров. Все больше пушек тащили на оборонные башни, запасали воду и снеть. Аскавант готовился к осаде. Больше всего Кинздра опасался голодных, водяных, соляных, любых бунтов, связанных с тем, что людям чего-то не хватает. Потому велел забивать склады до отказа. Всех прокормит. Только вот что делать, если людям не хватает ни зерна, а веры во что-то, кроме безмолвного бога? Во что-то поближе. Впрочем, вскоре стоило объявить о великом посольстве Хельма. Вот же он, спаситель, вот надежда страны. Боже, тошнотворная сказочка. И с душком, судя по скверному началу. Из-за ироничного совпадения стоило явиться Хельма, как и надо взбунтовалась, думать о племяннике стало еще тяжелее. Вряд ли, конечно, он был виноват, скорее, недостаточно устрашил обнаглевший народ. Смелость родительская — да, а вот их крепкого кулака до да ядовитых зубов не досталось. Что-то в нем было неправильным всегда. Зато такие, странные, если не сказать хлеще, юродивые, почему-то нередко завоевывают и удачу, и Господню, и народную любовь. Как не сердился Хинздра, Не признавать тяги к Хельма среди ратников и не только он не мог. Сина он потянулся навстречу сразу. От Сина в людях не ошибается, даром что птенец. Сина. Вот кто мог бы сейчас все сделать лучше, всегда делал. С этой мыслью Хинздра, кинув на город последний взгляд, затворил балконные двери. Сын был там, где ему и подобало быть, в комнате. Сидя со свечой у окна, читал толстую с широкими квадратными страницами книгу. Судя по гравюрам, изображающим построение полков, что-то по тактике. Хмурился, совсем как Хельма. Перенял даже это. Кидалось в глаза и другое. Вчера, когда Цина обрезали волосы, он велел подстричь себя, как братика. Мягкие пряди открывали теперь лоб и обрамляли лицо, чуть не достигая плеч. «Не пора ли тебе спать, свет мой?» Спросил Хинздра, кашлянув и постаравшись сделать голос безмятежным. Цина поднял глаза, поёрзал, разминая шею. «Нужно дочитать раздел». Наконец ответил он, нетерпящим возражений тоном. Хинздра пожал плечами. «Нужно, значит, нужно, но не засиживайся». Цина кивнул, положил книгу на подоконник и поджал ноги освобождая на длинной, крытой барсовой шкурой лавки немного места. Хинздра улыбнулся, пересек небольшую опочивальню, приблизился и сел. Глубоко вдохнул. Даже пахло тут, не дворцово. Деревом от обшивки, травами, которые сын любил вешать по углам, медом и вишней, отстоящий здесь же на подоконнике чашки с взваром. Хинздра эта комната всегда казалась другим миром, Отсюда рано пропали игрушки, а вот мебели не прибавилось. От любых каменных безделушек Тина отказался, зовя их промозглыми. Все, что можно, забил книгами и свечами. Какая-то келья монаха. И тоже ведь напоминает Хельма У него в старом родительском тереме примерно так же, разве что всюду гуляют сквозняки. Тина не спешил поддерживать разговор. Даже не спросил, зачем ты тут. Судя по отсутствующему взору, он думал о стороннем. Может, о своей науке. Если и так, менее наблюдательным он не стал. «Ты печальный», — произнес он наконец. «Что-нибудь случилось?» «Ничего нового. Может, потому я действительно печалюсь?» — откликнулся Хинздра, блуждая взглядом по расписному своду. Сплошь солнце, ветви яблонь, золотисто-лиловые птицы. Посмотрел на сына. «А что мне расскажешь ты? Чем сегодня занимался?» Воевода Хена. глаза Сина живо блеснули. «Поставил меня на бревно. И сам туда вскочил. Он сказал воину, нужно отличное равновесие. Мы бились на мечах». «Ты не упал?» — встревожился Хинздра. сина насупился. «Правда, что это я? Конечно, не упал. Тебе отлично дается ратное дело». «И меня прежде учил Хельма». Цина задрал нос, но долго не важничал. «Есть от него вести?» «Скорей бы он вернулся. Наверняка уже разбивает один вражеский полк за другим». Хинздра поджал губы. «Очень хотелось сообщить, что Хельма далеко не в столь распрекрасных обстоятельствах». Интересно, как бы Сина отнесся к тому, что братик не усмирил взбунтовавшийся город? Но зачем портить его ясное расположение духа и нагнетать? Да, именно это он в скором времени и будет делать. Просияв и пробормотав, что очень скучает, Сина снова пододвинул к себе книгу. Вгляделся в черненные рисунки, поясняющие, как и для какой атаки выстраивают те или иные части. Обвел пальцем самый большой, где пехотинцы стояли подобием наконечника стрелы. Несомненно, он вообразил ее остриём Хельма. Хинздра же представил вдруг, как стрела эта сталкивается с другой такой же, летящей навстречу, и обе ломаются в щепки, не оставляя живых. Представил так кроваво, что пришлось тереть глаза. В голове зашумело. «Я тут подумал...» Вдруг начал Цина. «Только не кричи, это странные мысли». Тон был теперь серьезным. Голос он сильно понизил. Брови опять сдвинулись. Хинздра взял себя в руки, мягко подался чуть вперед и уверил. «Не буду, что ты, поделись». «Самозванка». Цина накрыл стрелу ладонью. «А она точно самозванка?» «Знаешь, что сказали мальчишки, которые бежали от границ? Что они видели ее с башен, что она златокудрая и голубоглазая и командует войсками, как всегда делал...» «Уж глаза-то они издалека вряд ли рассмотрели!» Принужденно смеясь, перебил Хинздра и тут же посерьёзнел. Сина, ты же понимаешь, ты взрослый. Быть и казаться — разные вещи». Самозванка может вести себя как дочь Вайга, походить на дочь Вайга, утверждать, что она дочь Вайга. Но обе дочери Вайга, и Демира, и Анута, мертвы. Если бы одна из девочек выбралась из пожара, как бы она оказалась вдруг в асфалате? С другим именем, в роли жены королевича. Может, ее украли? Не успокаивался Цина. Хинздра покачал головой. Лунных при дворе тогда не было. Вообще не было особо гостей. Думаю, о таком преступлении узнали бы быстро. Хотя буду честным. Хинздра помедлил. Не могу поклясться, что видел в окнах горящего терема обеих девочек. Я был слишком напуган, как и все. Я звал твою мать, а когда не звал, смотрел лишь на государя. Значит, это между нами, ладно? Поспешил оборвать Хинздра. «Не стоит смущать народ, он и так ничего уже не понимает. Я уверен, царевны мертвы. В тереме обнаружили много обгоревших тел. Детей было семеро». Лицо Сина не дрогнуло ни при упоминании матери, ни при последних словах. Глаза оставались ясными и холодными. Он только еще сильнее нахмурился. «Почему государь так сделал?» Сина закусил губу, опустил голову. «Заперся, поджег терем. И ведь еще, говорят, он там внутри ходил и убивал людей, да? И Стрельцов, и Бояр, и маму. Ты же с ним дружил, ты знаешь? Он же всегда добрый был, нет?» Хинздра вздрогнул. Что ж, и в этой теплой комнате его нашел холод. Пробрался под тяжелую порчу кафтана, под рубашку. Даже под волосы. Странно, если они не встали дыбом. Если бы я знал, я бы помешал. Ответил он с запинкой. Но люди, отягощенные властью, часто совершают странные поступки. Иногда страшные, очень. Особенно, когда теряют что-то или кого-то, держащего их в узде. Он вздрогнул второй раз. Сина вдруг крепко ухватил его за запястье. Пальцы задрожали, ладонь вспотела. Не нежным был этот жест, совсем. «Значит...» — Сина круглил глаза. «И ты можешь сделать подобное?» То ли в дальнем коридоре, то ли в голове кто-то зашелся хохотом. Хинздра сглотнул горький ком. «В дальнем коридоре, конечно. Стрельцы там играют в карты или кости. Или опять дразнят новенького сослуживца за напомаженные волосы. «Боже, свет мой!» Он скорее засмеялся и накрыл руку сына другой рукой. «Что ты, я ведь не Вайга, в половину не так крут нравом!» «Но ты тоже стал царем?» Сина все вглядывался в него, точно ища ранние признаки безумия в лице. Становилось неуютно. «Может, это как проклятие или болезнь?» Проклятие, болезнь и ермо. Вот она какая, царёва долюшка, прав сын. Постаравшись не задумываться об этом, придав голосу как можно больше уверенности, Хинздра проговорил. «Тебе уж точно ничего со мной не грозит. Слишком я люблю тебя, не бойся». «Да я и не боюсь», — так спросил. Поспешил улыбнуться сина, но губы его побледнели. Мы с Хельмо ведь тебя тоже любим и тебе поможем. Ты не сойдешь с ума, потому что у тебя есть мы. С Хельма! Хинздра тихо вздохнул. О, да! Ваша помощь согревает мне сердце! И надо потеряно, помощи не будет. Особенно Хельма. Снова затянул свое сино, ерзая на скамье. Скорее бы он пришел, да? Мне больше нравилось, когда он меня учил. Главное, чтобы людоеды не пришли раньше. Тина продолжил расписывать, как замечательно было учиться военным премудростям с Хельма. Хинздра смотрел на его оживившееся лицо, кивал и мрачно думал: Что бы ни ждало впереди, как бы все ни повернулось, даже если Хельма сделает, что велено и вовремя, и он еще ругался. Он звал меня неуклюжим же ребенком, когда я что-то делал не так. А Хэна слишком хороший или боится, потому что я твой сын. А как можно нормально учиться, если тебя не ругают? А еще он какой-то толстый. Сина лучше услать. Спрятать где-нибудь в цветочных королевствах. В той же Ойге, где помогают все и особенно поддерживают Свергенхайм. Пусть переждет подальше и от чужих, и от своих грозное время. Время возможной осады и плена. Битв и интриг. Время, когда я действительно могу сойти с ума. Не так, как Вайга, но мало ли. У каждого ведь должен быть кто-то умнее и сильнее, да? Чирикал сын. Хельма сам всегда равнялся на своего Грайна. А ты помнишь Грайна? Снова он. Холод. И снова то, от чего вроде бы удалось уйти. Видимо, нет. Еще одно неотступное проклятие. Хинздра посмотрел в окно. Город уже совсем потемнел. Золотились лишь редкие огни на башнях. Сумеречный воздух вползал в комнату. С ним вползала и почернелая, набухшая от прошлогоднего снега, тяжелая память. «Конечно». Невидящим взглядом Хинздра уставился на свечу. Надеялся, что сухой тон упредит сына от дальнейших расспросов но тот, наоборот, пился намертво. Хельма очень его любил, и все любили. Так Хельма говорил, а ты? Ну и что еще говорил тебе Хельма? Вопрос прозвучал резче, чем Хинздра сам хотел, и он устыдился этой резкости. Цина недоуменно засопел. Чего это ты злишься? Да нет, нет, я не... Забормотал Хинздра, не смея поднять глаз. Пламя на флигеле дрожало от ветра, очудилось, будто кривляется. «Какой правды боишься? Какой? Той, что про васильковые венки? Или той, что про медвежью шкуру? Лучше бы он побольше рассказывал тебе по делу, а не кормил байками». Хинздра нашел наконец, чем оправдать вспышку. Аграйна был головой как и многие прежние воеводы. И это все, что тебе нужно знать. Нет его больше, и прочих нет. Сейчас сложно сказать, к добру ли, но это так. Почему сорви головой?» Не унимался Цина. Он склонил голову. Тени заплясали на его тонком лице. Зачернили скулы, наполнили тьмой глаза, ожесточили линию рта. Без ей-богу, глядит еще так пытливо. Подумалась вдруг, а верно ли юлить? Отговариваться делами минувших дней, твердить «нет» его, злиться. Не проще ли проговорить раз и навсегда? Неправильнее ли вложить в этот цепкий ум правду или что-то на нее похожее? Отмерить, взвесить? Превратить праздное любопытство в разумное союзничество. Чтобы никто потом не попутал и не сманил. Особенно Хельма, если, не дай бог, узнает однажды больше, чем знает сейчас. Доля такая. Тихо заговорил Хинздра, постаравшись оживить голос, придать ему хоть каплю тепла. «Все-таки нас уже тогда окружали враги» точнее, жадные люди, желавшие что-нибудь от нас отщипнуть. Одна только граница асфалата была сплошь дырявой. Лунные рубили наш лес и воровали самоцветы. Ходили в Острару как к себе домой. И это не говоря о разбойниках, кочевниках, пиратах на прочих направлениях. Сейчас вроде не так, задумался Цина. Хинздрик криво улыбнулся. Да-да, Грайна и прочих есть за что поблагодарить. Шваль всякая годами помнила давние побоища. Даже в безвластие наглела меньше, чем могла. И останков могучей армии первой династии хватило, чтобы ее утихомирить. Да только выходит время. Теперь Лусиль, теперь и надо. То ли еще будет. Борьба, расширение территорий, возведение крепостей — все это стоило дорого. «И в золоте, и в жизнях», — продолжил он. «Многие считали, что казну распределяют неправильно. Оборона обороной, но лучше бы осваивали нераспаханные земли, строили дороги получше, открывали бы больше школ, да и университеты бы не помешали. Смешно ведь, у нас он один поныне. А у цветочных и у лунных — десятки». Цина закивал. Хинздра вздохнул и перешел к самому сложному. При Вайга дума строилась иначе. В ней были обычные дрязги. Там уживались два лагеря, собственно, думный и ратный, между которыми Вайга разрывался. Проблемой были, скажем так, и его личные склонности. Он любил воевать. На месте усидеть не мог, когда любимые красные петухи... Невольно Хинздра скривился. Куда-то шли. Университет, Воги хороший, шлите детей пока туда, говорил он. Окрепнем все и достроим. Воеводы чувствовали свое преимущество. Оружие и лошади закупались в избытке. Вольные города один за другим падали к царским ногам. Тоже требовали денег и людей. Цина ничего не спрашивал, судя по взгляду, чувствовал, начинается важное. Однажды Хинздр сжал зубы, огладил бороду. Нахлынул призрачный гнев. Грайна посетила вовсе безумная идея. «Ты, я уверен, помнишь, есть на картах пустая область, которую мы подписываем просто как Великая Неизведанная. Там вечно стелется туман. Оттуда не вернулся еще ни один заблудший корабль ни одной из стран мира» и никому в голову не приходит выяснять, что там. Страшно. Еще воды полны чудовищ. «Да», — шепнул Цина, «я иногда выдумываю, кто мог бы там жить». «Аграйна», — продолжил Хинздра, «возомнил, что там могли бы жить мы. Снарядить туда флотилию, пройти туман. А вдруг там золото, удивительные звери, Леса, реки, колдовство. Вдруг можно построить там пару городов и прославиться на весь мир? Вдруг?» Возбужденно взвизгнул Цина. И внезапно захотелось дать ему затрещину, хотя ни разу такого не было. Хинз расцепил руки в замок и снова глубоко-глубоко вздохнул. «Это детское любопытство. Его нужно простить». Грайна начал всех этой идеей заражать. Продолжил Хинздра. Разумеется, в его лагере это удалось. А вот Думный возмутился. «Чего тебе не хватает?» — говорили бояре. «Мало земли? А если не вернутся корабли, если погибнут? Ни за что ведь?» Грайна не унимался. Завоевывать и укреплять в Астраре становилось нечего. Прежде он правда славно поработал. Странная у него была душа, беспокойная. И на беду нашу такая же у царя. Впрочем, царя, к счастью, удалось вразумить. Денег на флотилию он не дал. Вернее, сказал Грайна, что дело это придется отложить. Сина захлопнул книгу, прижал к себе, потом бросил на лавку. Опять заплясала свеча. Огоньки прокрались в его взгляд. «Не сможет больше читать, ясно». «Хорошо, если хотя бы уснет». Разозлённый Грайна по слухам устроил заговор. Хинздра прямо посмотрел сыну в глаза. Решил на очередной охоте убить ближнего боярина Вайга, того, кто лучше всех отговаривал его от разорений. Кто и в этот раз напомнил об обещаниях, о школах, о дорогах, о полях. Убийство не вышло. Зато с самим Грайна и двумя его дружинниками расправились стрельцы, которым все донесли. Царь был сложным человеком, но одного не прощал, ударов в спину, даже если удары предназначались не ему. «В спину?» — переспросил Тина. Он даже охрип. «Откуда ты знаешь, что в спину?» Хинздер молчал. Глаза сына снова расширились. Все понял. «Я был тем боярином», — подтвердил Хинстра. «Перед охотой Грайна подарил мне меховой плащ, который я, следуя традициям, обязан был надеть, чтобы не сеять ссор. Всем плащ был хорош, теплый, удобный, на заморский манер сшитый с капюшоном. Только в нем меня легко было бы принять за медведя и застрелить». Такое пару раз случалось с членами царской свиты. Особенно если выезжали на веселе. А я, как ты знаешь, еще и охоту ненавижу. Пока они там все носятся, обычно спешиваюсь и гуляю себе меж деревьев. Я испугался. Нам тогда во всем виделся подвох. Мы боялись ратных. Меня отговаривали, но плащ я надел. И, как видишь, бог уберег. Сина прижался к нему, горячо забормотал. «Хорошо, хорошо, хорошо!» Хинздра почувствовал, как слабеет тяжесть груди. Правда по-прежнему горчила, полуправда еще сильнее. Но пусть так, пусть так, хотя бы пока. Это не отменяет того, что Грайна был славным воином, а Хельма отлично у него выучился. Тихо закончил он, гладя непокорные черные вихры. Но тебе лучше идти своим путем и думать своей головой. У тебя все-таки иная судьба. Хельма тоже так говорил. Пробормотал Цина. И почему я не удивлен? Кинзра прислонился виском к макушке сына, но тут же движение в углу комнаты привлекло его внимание, и он обернулся. Надо же, опять прилетела к тебе. Вот повадилась, а? На подставке для умывального кувшина примостилась злата птица. Она дремала, спрятав под крыло обе свои огненные головы. Длинный хвост веером стелился по полу. Яркое сияние оперения золотило подвешенную в углу связку зверобоя и чебреца. Она меня любит! гордо сказал Сина. Значит, я буду неплохим государем. «Значит, ты щедро кормишь ее с рук!» Но Хинздра кивнул. Злата птица была, наверное, самым легендарным существом из всех населявших долину, еще до того, как империя разделилась. Птицу оставил людям Хияра, воскреснув после битвы с полчищами тьмы. Император получил ее из божьих рук, еще яйцом. Из яйца птица вылупилась глубоко старой, но помолодела с течением государевой жизни. В день его смерти она опять стала яйцом и вылупилась, когда на престол зашел наследник. Вылупилась снова ветхим комом перьев. С тех пор птица сопровождала всех в династии. Если смерть государя была внезапной, птица молодела за считанные часы. Так было, например, когда погиб Вайга. В развалинах терема, среди обгорелых тел и вещей, Нетронутым нашли светящееся яйцо цвета чистейшего лазурита. О природе птицы никто ничего не знал, хотя ученые со всего мира порой приезжали взглянуть на нее. Священники считали, что через птицу государь связан с Богом, что она — знак избранности. Народ вслед за церковью укреплялся в этой вере. Птица была священна, ее изображали на оберегах и люльках, Вышивали на рубахах и гравировали на рукоятях клинков и пистолетов. Получить ее выпавшее перо считалось знаком особого расположения, государева и господнего. Поэтому люди почти в едином порыве преклонили колени, когда семь лет назад в главном храме Хинздра, скорбя Вайга, держал речь. Яйцо в его ладонях вдруг треснуло. И вылупившееся, щедушное, но все равно ослепительное создание село ему на плечо. Все истолковали это в одном ключе. Никто не посмел учинить смуту. Вспыхнула она только у самого хинздра в сердце. Как так? Почему он? Ничего такого ведь не желал. Но вот он стоял, осунувшийся, заросший хуже пирата, в черном, с огненным комком на плече и огненным отчаянием в рассудке. Глядел на осиротевший народ, а люди, точно взгляд таил в ворожбу, падали ниц. Плакали, едва ли от благоговения, скорее от страха. Тогда он не посмел ничего им сказать, но уже спустя пару дней к нему пришли. Гдона, Ярга, Штрайда, прочие. Две дюжины, и думные, и ратные, взмолились. «Она выбрала тебя, давай что-то делать, иначе быть беде». Он слушал их молча, а в сердце крепло ощущение чудовищного обмана. Птица ведь всегда легко давалась в руки. Ему одному. Он угощал ее хлебом, распутывал бесчетные перья, подстригал когти, когда об этом забывали. Кинздра вообще был ласков к животным, будь то лошади, собаки или петухи. Это отличало его от многих при дворе. От сестры. Та, без сожаления, в усмерть загоняла коня за конем. От Грайна. Тот видел особое удовольствие в поддразнивании медведя, в охотничьей травле, в дрессировке соколов. Даже от Вайга, обожавшего звериные бои. Злата-птица, незлобивая и спокойная, боялась ратных людей, как огня. Поэтому то, что, вылупившись в очередной раз, она села на плечо хиндра, хинздра, Он не принял как знамение. Но подчинился вере других. А потом, как-то незаметно, расстался с мыслью скорее подыскать себе замену из другого рода. Понял, как многое может сделать. Понял, какой славный у него подрастает сын, чем не царь. Хинздра поднялся, подошел к птице. И она тут же проснулась, потянулась навстречу. Он почесал ее под одним клювом, под вторым а она что-то заскрипела, приподнимая головы и довольно щуря рубиново-красные, глупые, как у курицы, глаза. Хинздра пригляделся. Птица была уже молода, но не начала еще превращаться в птенца. Так и лучилось здоровьем. «Скажи мне, если что-то с ней вдруг будет не так, Цина, сразу же?» «Да, хорошо». Хинздра улыбнулся. Но сын, сидя все так же недвижно, смотрел на него с тоской. Тебе страшно, свет мой? Хиндзра сделал навстречу нерешительный шаг. Стало стыдно. Похоже, все же испортил настроение. Нашел о чем говорить на ночь глядя. Сина упрямо покачал головой, буркнул, просто задумался. Если я обманывал, если таил тревогу? то уже мнил себя слишком взрослым для нежности и да до утешений. От них он все чаще морщился, будто нахохливался. К слову, не то что Хельма. Тот с благодарностью принимал любое участие, даже ныне. Хельма. Все мысли сегодня вокруг него. Хватит. И Хинздра отступил с единственным напутствием. Не засиживайся со своей наукой. Добрых снов. Добрых. Он приоткрыл уже дверь, когда его вдруг окликнули снова. «Отец!» Что-то нехорошее было в детском голосе. Хинздра обернулся. Птица успела перелететь к Сина на окно. Сесть рядом. Тоже глядела пристально, будто выжидательно. «Да». Он постарался улыбнуться. Сина кивнул на птицу. Знаешь, она в последнее время часто повторяет одну фразу, страшным таким тоном, почти кричит: Это относится к тому, что я должен тебе рассказывать? Сердце еще потяжелело, в виске кольнуло, но Хинздра не дрогнул. Не знаю, она порой твердит то, что слышала в прошлом, в разных жизнях. Это может звучать довольно пугающе, но редко что-то значит. И все же скажи-ка. «Верни его!» Выдохнул Цина глухо. Хинздра растерялся. «Что? Кого?» На миг он даже решил, что речь внезапно о любимом Хельма. «Не знаю». Сын погладил птицу по спине. «Не знаю, но она это говорит. Верни его, верни!» Он посмотрел в упор. Тем взглядом, который Хинздра ох как не любил что у сына, что у племянника. Она не имеет в виду трон, как думаешь? Боже. Хинздра не смог остановить руку, начавшую рисовать в воздухе солнечный знак. Прокашлялся. Боже, нет, вряд ли. Не думаю, что речь о таких вещах. А о каких? Цина чуть повел плечами, будто замерз. Не имею понятия, сказал же. Солгал Хинздра и отвел глаза. Согласен, тревожно. Но все же забудь. Говорю, она только повторяет. Сама ничего не придумывает. А Вайга, даже если бы хотел, не смог бы мне так сказать. Умер ведь. Но спасибо за внимательность. Ладно. Цина улыбнулся. Подставил птице руку. Она туда взгромоздилась всей тушей. Счастливо заквахтала, склоняя обе головы ему на плечо. «Запомню. Спасибо». Хинздра кивнул. Все силы он прилагал к тому, чтобы скрыть дрожь. И сжимал губы, чтобы не сказать вслух. «Нет, она имеет в виду не что, а кого». «Ну, теперь-то точно доброй ночи». Кивнул он и вышел. В коридоре, миновав часовых, привалился к стене в укромной нише. Постоял так какое-то время, подышал, пока не прошел озноб и не утихла буря в груди. «Верни». Нет, не было этого. Не было, не могло быть и уже точно не будет. А значит, и вспоминать нечего всякое мракобесие. Хинздра не успел вернуться в кабинет. Еще по пути через галерею, соединявшую два флигеля, заметил на улице мечущийся свет. К воротам спешили четверо стрельцов. Они вели кого-то, угрожающе вскинув бердыши. Хинздра помедлил у окна, наблюдая, как ковыляет к засовам заспанный привратник, после чего миновал галерею и свернул на лестницу вниз. Шел он спора. Если очередные плохие новости, лучше узнать их сразу. А ну как все-таки бунт? Или поймали лунного лазутчика? На крыльце Хинздра снял с крюка красный фонарь, тоже зажег и поднял повыше, чтобы стрельцы сразу его увидели. Они прибавили шагу, понукая и пленника. Хинздра, покусывая губы и сжимая за спиной кулак, приглядывался к бородатым лицам. Что-либо по ним угадать было трудно. Недовольными они выглядели почти всегда. «Что у вас?» Спросил он, давая понять, что хочет миновать все расшаркивания и приветствия. «Пойман у городских ворот!» Кивнул на пленника ближний стрелец, командир отряда, судя по вороньему черепу, подвешенному к поясу сбоку. Юношу, одетого по-крестьянски и небывало заросшего, вытолкали вперед. Тот шагнул твердо и тут же выпрямился, недовольно шикнув на свой конвой. «Он, дескать, гонец от воеводы Хельма!» Принес важную весть. Да только мы знаем, стрелец хмыкнул в усы, что гонец Хельма был уже и вряд ли воеводы наш разбрасывается людьми без надобности. Прошлый был к тому же при облачении и грамоте, а тут свинья немытая, разве что не в лаптях. Пленник за спиной которого щетинились бердыши поморщился. На узком бледном лице отразилось совершенно не крестьянское презрение. Так глядят только родовитые, прекрасно знающие себе цену. Подняв фонарь выше, Хинздра мгновенно подтвердил догадки. Перед ним стоял кто-то из восьмерицы, маленького личного отряда, который Хельма собрал наполовину из дворцовых приятелей, а наполовину из кого попало и гордо назвал дружиной. Хинздра не затратил в свое время усилий, запоминая имя юноши. Но в том, что густая грива Длинный тонкий рот и шрам через нос знакомы, не сомневался. «Свинья, говорите?» Хиндра сошел на пару ступеней. Стрельцы отступили. «Ну, здравствуй, с чем пожаловал?» Крестьянин поклонился, в улыбке блеснули белые, тоже не крестьянские зубы. «И тебе здравствовать, государь!» «Как легко сбить с толку всего-то одеждой да бородой, а?» Он обернулся к стрельцам и закатал рука в широкой рубахе. Засеребрилось добротное кольчужное плетение. Конвой зашептался, а потом и загомонил, ведь пленник не придумал ничего умнее, чем состроить зверскую гримассу. Вытаращился, вывалил язык, пальцы поднес к ушам на манер рогов. Хинздра едва скрыл вскипающее раздражение. Ему не нравились ни эта злорадная бравада, Ни непроходимая тупость дозора. А скудела городская стража из-за того, что лучших людей услали на войну. Одни безмозглые увольни, вчера еще забивавшие скотину, дочистившие выгребные ямы. Спасибо за службу, вы молодцы. Он пересилил себя и мирно приложил палец к губам. Можете возвращаться на улице. А весть! Командир Стрельцов подался вперед. «А весь не по твою честь!» — огрызнулся дружинник. «Вы свободны!» Настойчивее произнес Хинздра. Стрельцы ушли, разочарованно грохнули ворота. Получив, наконец, письмо, запечатанное куда аккуратнее, чем предыдущее, Хинздра мгновенно его вскрыл. Чувствовал, нельзя ждать. Чувство это окрепло, стоило заметить, насколько больше здесь текста. Ганец смирно стоял рядом, разминая руки и плечи. Хороший юноша, понимающий, даже воды не попросил. Прочтя первые строки, Хинздрин не сразу поверил глазам. Руку племянника он узнавал. Как узнавал и печать династии, он сам позволил Хельму пользоваться ею. Только это не дало усомниться в прочтенном. И все же не может быть. Чувствуя, как губы растягиваются в улыбке, сказал Хинздра. Тот, кто был до тебя, приехал не далее, чем на закате, и привез совсем иные сведения, а ты. Дружинник невозмутимо склонил голову. Тот, кто был до меня и сообщил об отступлении, ехал обычным путем. Не таился ни от дозорных и нады, ни от лунных, чтобы наместница поверила, что мы уходим, а самозванка, что мы слабы. Прости, что он опечалил тебя. Но Хельма боится предателей даже здесь и предпочтет, чтобы среди твоих бояр ходили ложные слухи. Второму гонцу велели наскочить на идущие к самозванке подкрепление и, спасаясь, потерять письмо о том, что Хельма ввязался в осаду и пойдет на столицу не скоро, чтобы воины эти почаще задерживались на пирах. «Мне же?» Дружинник помедлил и усмехнулся. «Мне было велено быстро, не выдав себя, привести тебе правду и облегчить твое сердце. Я сумел?» «Пожалуй». Хинздра глубоко вздохнул. Юноша широко открыто улыбнулся. «Того мы и желали». Захотелось узнать, как его зовут, и потом наградить. Но задать вопрос Хинздра не успел. «Что передать в ответ? Я отправлюсь, как передохну чуток, да переменю лошадь. Одна черта неуловимо роднила весь ближний круг Хельма взгляды, вынимающие душу. Так глядел и этот юноша с ясными голубыми глазами, такими необычными в обрамлении тёмно-русых волос. Хинздра поколебался, забыл даже о порыве. Снова стало от чего-то горько, тревожно. Он понимал, правильно передать благословение и благодарность То, что содержалось в письме, определенно давало надежды и подтверждало, выбор предводителя второго ополчения был верным. И все же пусть поторопится и не увлекается первыми удачами! Сухо сказал он. Хитрости хитростями, но лунный в пути, и. Он помедлил. По поводу денег наемникам. Они получат то, что обещано здесь, так пусть и повторит. «Я по-прежнему не могу ничего послать. В конце концов, это становится опасным». Лицо юноши осталось предупредительно бесстрастным. Он кивнул. «Как угодно. Прощай, государь». Чеканно развернулся, поспешил прочь. Хинздра проводил его взглядом до ворот и только после этого затворил теремные двери. Ночь навалилась на него со всех сторон. Он прочел о том, что бунт в Инаде подавили вскоре после начала. А на следующий день Хельма и некий блистательный иноземец уже вели армию, которой прибавилось несколько сот ополченцев, вперед. Этому наверняка предшествовала цепь событий, которая не уместилась бы в одном письме. Но Хинздра, невозможно усталому и по-прежнему смутно встревоженному, не хотелось о тех событиях даже гадать.